— Непонятно. Я сейчас себя как будто со стороны наблюдаю. Рене усмехнулась. — Ты с ним счастлива, Белла? — Да, но тебе когда-нибудь нужен будет кто-то другой? — Нет, но... — Но что? — Так говорят и говорили испокон веков все обезумевшие от любви подростки. — Ты никогда не вела себя как подросток, девочка моя. И ты знаешь, как будет лучше для тебя... Последние несколько недель Рене вдруг с головой ушла в предсвадебные хлопоты. Телефонные переговоры с Эсми, мамой Эдварда, длились часами. Судя по всему, размолвок между будущими родственниками не предвидится. Рене полюбила Эсми всей душой. Да и кто мог устоять перед моей замечательной, уже почти свекровью? Я смогла вздохнуть свободно. Всю подготовку взяли на себя родственники с обеих сторон, избавив меня от нервотрепки и волнений. Чарли, конечно, обиделся, но хоть не на меня, и то хорошо. Предательницей оказалась Рене. Он-то рассчитывал на маму, как на тяжелую артиллерию, а вышла. Что делать, если решающий способ воздействия страх перед маминой реакцией себя не оправдал? Все карты биты, крыть нечем. И вот обиженный папа бродит по дому, вормоча подно, что кругом враги. Папа позвала, я открывая дверь. Я дома. Подожди, Белс, не входи. А... Я покорно замерла. — Сейчас, секундочку. — Ай, Элис, больно! — Элис? — Простите, Чарли, — зазвенел мелодичный голосок Элис. — Ну как? — Сейчас все кровью заляпаю. — Ничего подобного, даже царапины нет, уж я бы знала. — Что происходит? — требовательно спросила я, не отходя от двери. — Полминуточки было, пожалуйста, — откликнулась Элис. — Потерпи, и тебя ждет награда. Чарли хмыкнул в подтверждение. Я начала постукивать ногой, считая каждый стук. До тридцати не дошла. Элис окликнула меня раньше. — Все, было, заходи. Я осторожно заглянула в гостиную. — Ух! — вырвало у меня. — Ого! — Папа, ты смотришься! — Глупо, — подсказал Чарли. — Скорее импозантно. Чарли залился краской. Элис, ухватив его за локоть, медленно развернула кругом, чтобы во всей красе продемонстрировать светло-серый смокинг. — Прекрати, Элис, я выгляжу полным идиотом. — В моих руках никто никогда не выглядит идиотом, — возмутилась Элис. — Она права, пап. Смотришься потрясающе. По какому поводу наряжаемся? Элис закатила глаза. — Сегодня последняя примерка. Для вас обоих причем. С трудом оторвав взгляд от непривычно элегантного Чарли, я наконец заметила аккуратно уложенный на диване белый одежный чехол. а А-а-а, помечтай пока, Белла. Я тебя надолго не займу. Сделав глубокий вдох, я закрыла глаза и на ощупь начала подниматься по лестнице к себе в комнату. Там разделась до белья и вытянула руки. Можно подумать, я тебе иголки под ногти собралась загонять? Пробурчала Элис, входя следом за мной. Я не слышала. Я погрузилась в сладкие мечты. Там, в мечтах, свадебный переполох давно закончился, все позади. Мы одни, только я и Эдвард. Окружающая обстановка при этом оставалась расплывчатой и постоянно менялась от туманного леса до скрытого за облаками города или полярной ночи. Все потому, что Эдвард, желая сделать сюрприз, упорно скрывал, где будет проходить медовый месяц. Собственно, где меня и так не особо заботило. Мы с Эдвардом вместе, и я честно выполнила свою часть уговора. Я вышла за него замуж. Это самый главный пункт. А еще я приняла все его невозможные подарки и поступила, хоть эффективно, в Дартмутский колледж. Теперь его очередь. Прежде чем превратить меня в вампира, выполняя свою часть соглашения, он обязался сделать кое-что еще. Эдвард безумно переживал из-за того, что превращение в вампира лишит меня некоторых человеческих радостей, которых он меня лишать не хотел бы. Я-то как раз готова была отказаться от большинства, например, от выпускного балла. Без всякого сожаления. И лишь одну человеческую радость я все же хотела бы испытать сполна. Разумеется, Эдвард был бы счастлив, если бы именно о ней я забыла и не вспоминала. Однако в этом и загвоздка. Я приблизительно представляю, как буду себя ощущать, когда сменю человеческий облик на вампирский. Мне довелось видеть новорожденных вампиров собственными глазами, да и рассказы будущих родственников неплохо дополнили картину. Несколько лет сплошной ненасытной жажды. Владеть собой я научусь не сразу, а даже когда научусь, чувства и ощущения вернутся уже другими. Надо сейчас, пока я еще человек и страстно влюблена, прежде чем сменить свое теплое, хрупкое, управляемое феромонами тело на прекрасное, сильное и незнакомое, я хотела испытать отпущенное ему сполна, чтобы у нас с Эдвардом был настоящий медовый месяц.